Часть 1 Глава 1 Освобождение. Декабрь 2621 года. Изолятор тяжелого авианосца Римуш. Местоположение неизвестно. Рапира Кресту. Получен сигнал СОС от аппаратуры агента Куницы. Крест Рапире. Приказываю приступить к эвакуации агента Куницы. Он, как и аппаратура, не должны оставаться в руках Конкордии ни одной лишней секунды. Под вашу личную ответственность. Карцер. Опять Сион. Как я уже, кажется, говорил, кому суждено быть повешенным, не утонет. Эта старая истина вела меня по тропинке судьбы с детерминизмом механического хронометра. Щёлк поворот шестерни... И стрелка перемещается, как обычно, в карцер, отмечая начало нового этапа моей жизни. Оставалось надеяться, что это именно начало нового этапа, а не конец старого. Так ведь можно допрогнозироваться и довиселиться. Впрочем, шутки шутками, а мы с Камачо Сантушем влипли крепко. Ой, как крепко. И веселица вдруг оказалась до ужаса реальной, ведь мы во власти чокнутых из Великой Конкордии, где, как мне объясняли, за шпионаж полагалось именно это архаичное устройство. Перекладина, скользкая веревка с петлей на конце, люк и недолгий полет к предкам длиной в метр. Нам шили именно шпионаж. Что значит «шили»? Пришили, друзья мои внимательные читатели, пришли Вот так, в одно касание. Конечно, клоны нас спасли от быстрой кремации. Наши с Сантушем были обречены, когда мы улепетывали от плазменной волны сверхновой, в которую превратили злобные пришельцы наш Маргенштерн. И никуда бы мы не улепетнули, если бы не очень вовремя подвернувшийся легкий авианосец «Гард» военно-космического флота Великой Конкорде. Вот тоже, кстати, удивление миру. Вдумайтесь, чужаки взорвали звезду. Это ведь не петарда, не контейнер Силумита, и даже не сверхзащищенная петербургевая боче. Звезда взрывается согласно собственному жизненному циклу. Который повинуется законам настолько величественным, что все телодвижения сапинсов рядом с ними, суета муравьев. И тут на тебе! Прилетели и взорвали. Разрыв шаблона и отвал башки. Но это так, слову. В те дни моя башка болела о другом. Полчаса прошло после выхода из Икс-Матрицы, когда Гард умчался из гибнущей системы звезды Моргенштерн. Вот вам мизансцена. Мы с Камачи Сантушем на полетной палубе авианосца. Сидим на стопорных башмаках подле моего Хагена и мерзко потеем. Нас только что вынули из скафандров, поэтому пот особенно заметен. Летными комбезами можно селедку засаливать». «Ну что, брат?» «Это трындец, брат. Охренеть!» «Ну, вообще, что-то у меня сердце раззвонилось. До инфаркта один шаг!» Так между нами проистекал содержательный диалог. Вокруг шустрили клонские палубные техники, как обычно, величавые с чувством важности момента. А на бимсах сияли золотом фравахры, тоже как обычно. И тут пространство палубы рассекает маршевый топот, десантники в полной экипировке, целое отделение, ствол поддых лежать мордой в пол. Да в чем дело? Извольте, вы задержаны по подозрению в шпионаже и проносе особых следящих устройств на борт боевого корабля Великой Конкордии. — Каких в червону задницу особых устройств? — заорал ей попытался обернуться, чтобы посмотреть в бесстыжие глаза клонского офицера, отторобанившего сию ахинею. Рядом блажил по-испанский сандуш, а меня, больно стукнув, вернули в исходное положение мордой в пол. — Это здорово прочищает мозги, товарищи, точно говорю. Потому что, когда в плечо впечатался приклад автомата, в голову навестила ценная мысль. «Мать моя, непонский бог! Да у меня же на руке целый натуральный шпионский комбайн, замаскированный под переводчик Сигурд». Вот так все просто. Среди пиратов это был просто киберпереводчик. А стоило попасть в руки государства, готовое дело — Я тогда не знал, как именно, но его работу запеленговали. Быстро раздедуктировали, кто, где и что. Ваш покорный слуга, весь такой нежный, у них в гостях. И разобрались. Быстро, четко и безжалостно. Это не талантливый любители. Это настоящая контрразведка, за которой мощь огромной империи. На с Сантушем предусмотрительно заточили в разных карцерах, чтобы мы, значит, не смогли скоординировать вранье. И всего через сутки перевели на тяжелый авианосец Римуш, который теперь пёр через пространство в неизвестном мне направлении. Я вывихнул мозг, прикидывая, как объяснить клонскому дознавателю, что Габ подложила мне свинью в обличье Сигурта, Вовсе не для того, чтобы шпионить за Великой Конкордией. И при этом не расколоться, зачем именно я должен был шпионить. И как вообще спасти свою драгоценную жизнь. С последним пунктом выходило неладно. Собственно, с нами все еще цацкались только потому, что надеялись выведать, как работает или хотя бы как активируется моя машинка. Что я мог сказать? Какие тайны выдать? Чем купить себе жизнь? Решительно нечем. Меня можно было растерзать калеными щипцами. Я ничего не выдал бы, потому что ничего не знал. Голые железные стены, руки скованы за спиной, холодная стальная табуретка привинчена к полу, хрестоматейная лампа в лицо и голос дознавателя из темноты. Лампа такая яркая, что я не вижу его лица, и кажется, что со мной разговаривают руки, перебирающие карандаш под конусом света. Напоминаю, что вы обвиняетесь в шпионаже. Вас ждет веселица. Если вы думаете, что это легкая смерть, вы заблуждаетесь. Я могу шепнуть пару слов, и вашу петлю затянут недостаточно плотно. Или укоротят шнур. Есть варианты. Умирать в петле можно до четверти часа, смотря как подойти к делу. Итак, это или схожая по смыслу изверская тирада была лейтмотивом всех моих бесед с дознавателем. Видите ли, Андрей, официально вы мертвы, вас никто не будет искать. Взрыв звезды Моргенштерна — очень удобная катастрофа, на которую можно списать тысячу таких, как вы. Никто не знает, где вы. Так что право, вам лучше перестать упрямиться и начать сотрудничать. Надежды для вас нет, отвертеться не выйдет. Улика железная. Как, э, как этот стол. И она была надета на ваши запястье Это длится долго, чертовски долго. Свет режет глаза, но я не замечаю, уже не замечаю его. Мне хочется спать, спать. Начинаю клевать носом, когда в ахилово сухожилие бьет ботинок клона стоящего сзади. Не сильно, но когда в тысячный раз... Боль возвращает меня в вертикальное положение, и мы продолжаем бессмысленный диалог. В промежутках карцер. Я не знаю, как держится сантуш Уж он-то вообще ни при чем. По крайней мере, в части шпионажа. Правда, на его долю за глаза хватит доказанного участия в незаконном вооруженном формировании Алой Тигры. Ох-ох-ох, да и на мою долю тоже хватит. Я состоял в двух, сразу в двух НВФ. Не забудем синдикат РИКС. Ну и что с того, что я лично сдал координаты главной базы синдиката властям Конкорде? Когда они выяснят, а это не так мудрено, что я активный, очень активный участник разгрома клонского конвоя на рейде планеты НАБУ? Так что в коротких промежутках между собеседованиями Я вспоминаю строки поэта-ваганта далекого пятнадцатого столетия, незабвенного хулигана Франсуа Вийона. «Я — Франсуа, чему не рад? Меня ждет смерть злодея. И сколько весит этот зад, узнает завтра шея. Вот будет смешно, если меня укокушат». Через три дня его святейшество Римуш прибыл в некую расчетную точку пространства меня опять перевели. Новый карцер, как под копирку с двух предыдущих. Не знаю точно, где я оказался, но по зрелым размышлении в крепости. С вероятностью 1 2 или наземной, или орбитальной. Никаких серьезных посадочных маневров мой чуткий военно-космический вестибулярный аппарат не распознал. То есть на крупную планету мы не приземлялись. Но это ни о чем не говорит. Мало ли у конкорзии планетоидов. А силовые эмуляторы последних поколений творят чудеса. Создают любую удобную для нас людей силу тяжести, хоть на корабле, хоть на орбитальной крепости, хоть на планетоиде с пониженной гравитацией. Никто моих измышлений ни опроверг и не подтвердил. «Где мы находимся?» Вопросы здесь задаю я. Какого ответа можно ожидать от особиста? Впрочем, для понимающего человека море информации. Сперва легкий авианосец Гард, который, как вы помните, шел в компании с фрегатом Ширас. Потом почти сразу тяжелый авианосец Римуш. Три дня, целых три дня Римуш. И вот теперь какая-то крепость. «Товарищи, я не настолько важная персона, чтобы ради меня гонять авианосец. Но! Это что же за ротация сил происходит в Тримезианском поясе, если в короткий срок здесь очутились сразу два звездолета первого ранга? Легкий авианосец почти всегда чей-то эскорт. Кого эскортировал гард? Тяжелый и ударный авианосец — вообще основа целой эскадры кораблей. Или вот, у меня на глазах клоны раздраконили базу синдиката 3 x «Последний ковчег». Раздраконили посредством линкора «Шапу». Линкора. Когда хватило бы фрегатов и пары легких авианосцев. Извините, конечно, но я никогда не поверю, что такие крохоборы, как клоны — не сосчитали каждую копеечку, в которую встала прогулка целого линейного корабля в наше захолустье. А теперь, извольте видеть, главные пираты превратились в облака атомов, а Рим уж все еще здесь. Надо думать, что и Шапур где-то неподалеку. Дальний рейд линкора плюс полновесный тяжелый авианосец плюс полновесный наряд сил эскорта Это месячный бюджет небольшой субдиректории. А долговременное пребывание в удалении от Метрополии – это вообще черт знает какие деньги. Вывод. Где-то здесь имеется крупная база флота. И что за база, каких размеров, если она в состоянии поддерживать функционирование серьезной эскадры? Зачем? Пиратов гонять? Не смешно. Сплошные вопросы, которые мне ой как не нравились. Не нравились они мне относительно недолго, как и мое убогое безнадежное положение. Недолго? Да. Потому что потом было явление прекрасной дамы. По закону рыцарского жанра, дама, то есть рошни тервани, должна была спасти героя из заточения еще на своем родном римуше Ведь это ее авианосец. Но так бывает только в плохих романах. Мой роман, смею надеяться, не настолько плох. Рожня так и не объявилась, за что ей большое спасибо. Очередное унижение мне было совсем не кстати. Переговариваться с любимой через решетку слуга опокорный. так прекрасная дама. На четвертый день заточения... Первые сутки в неведомой крепости. Заработала трансляция. Динамик пролаял. Заключенный Румянцев. Встать. Подойти к двери. Кругом. Руки за спину. Такие команды надо выполнять быстро и без намеков на гражданские права. Могут серьезно побить. Встал, подошел, открылось окошко, и большие пальцы оказались плену стальной стяжки. Три шага вперед, не оборачиваться. Дверь карцера скрипуче отъехала в сторону, и я внутренне сжался, готовясь к очередному сеансу собеседования. Настянули глаз стройная тень. Раздались приглушенные голоса. Переговаривались на фарси, и я не понял ни слова. После чего две тени удалились, и дверь звонко встала на место. Здравствуйте, Андрей. Сказал голос. Приятный женский голос. Вы предложите мне присесть? Я обалдел. Обернулся и обалдел еще раз. И голос, и облик были мне очень хорошо знакомы и совершенно неожиданны. Александра, мы же были, на ты. Да-да, это была она, Саша Браун-Железнова. Героиня многих моих кадетских фантазий, ангел моей судьбы, не пойму только, черный или белый. Все такая же прекрасная, идеальная, наутюженная и аккуратная. Первым позывом было наговорить ей гадости, что, мол, по вашей воле я попал в очередную передрягу, какого черта и так далее. Но первый позыв он как блин, всегда комом. Не стал я ругаться. Ведь и туго догадается, что появилась она здесь не просто так. — На «ты»? — переспросила она. — Ах, да. Но это в неслужебной обстановке. А сейчас, извините, служба. Или вы думаете, что я на свидание к зэку Румянцеву прилетела? — Да нет, не думаю. Присаживайтесь. Она очень изящно опустилась на табурет. Единственный предмет мебели, кроме койки. — Сразу к делу, — поинтересовался я. — Или о погоде поговорим для разминки? — Как вы язвительный, Андрей! — восхитилась она. — К делу, к делу. — Если и коротко, я примчалась вас спасать. — Меня или ваш чудесный шпионский оберкомбайн? — А для начальства вы равноценны. Уникальное оборудование и уникальный агент. — Ха! Спасибо за откровенность. Александра сцепила руки в замок на колени, откинулась к стене и посмотрела на меня долгим взглядом. «Вот же идиот! Убила бы гада!» — читалась во взгляде. Вздохнула. «Ну что, еще поиграем в пинг-понг словами? Может, позволите изложить суть вопроса?» «Валяйте!» «Суть такова. Как только у вас начались неприятности...» Мы быстро вычислили ваше местоположение. Конкордия наш союзник, поэтому их службы предпочли не обострять отношения и выдать вас. То есть отсюда я вас вывезу в любом случае. А вот далее у вас два пути. Первый – продолжить служить по специальности в ГАП. Второй – отказаться. На что вы имеете полное право? Не скрою. Первый вариант для нас, да и для вас, предпочтительный. Есть интересное предложение. Вам доверит боевой флугер. Хоть и будет ваша служба совсекретной, ни в каких личных делах не отмеченной, но это полноценная военная служба. А если я выберу второй вариант? Если честно, ваши подходцы к моей персоне попортили мне столько кровушки что я даже и не знаю, как смогу дальше на вас работать. Что ж, ваше право. Но тогда мы не сумеем. Понимаете, официально не сумеем вас прикрыть от закона. Вы же у нас не просто так, пират. Боюсь, у государства возникнут к вам вопросы. И мы не сможем вас выручить. Незаконно это будет, понимаете? Понимаю, не маленький. Я помолчал. «Ладно, чего уж там. чай не девочка и так замазан с вами по самые уши. Будем действовать по первому варианту. Давайте сюда ваш контракт. Подписывать кровью». «А кровью, Андрей, вы уже подписались». «Серьезно», — сказала Саша, не приняв шутливого тона. «Хорошо. Тогда один вопрос». «Как, черт возьми, вы так быстро умудрились найти меня?» Со слов Саши выходило, что быстро найти и попасть в лапы конкордианской контрразведки получилось благодаря той самой хитрой шпионской штучке, которую я таскал на руке все эти месяцы. Во-первых, умная машина была в самом деле умная. Когда нас с Сантушем занесло на авианосец Гард, Электронные мозги оценили риск раскрытия как неприемлемый и принялись действовать. Начинка Сигурда дистанционно внедрилась в контруправление боевой сетью звездолета, взяла под контроль станцию X-связи и послала сигнал тревоги через прокси от Реса в ГАП. «Это что, шутка такая?» — не поверил я. «Если честно, то и до сих пор не верю». «Нет». Это уникальная технология перехвата управления. Признаюсь, не наша. Чарукская. Разработка основана целиком на их образце. Полностью скопировать его не удалось, но принцип работы мы воспроизвели, хотя и на порядок проиграли в эффективности. А-а-а, а а я то думаю, чего это клоны со мной возятся? Как работает ваш агрегат? Как активируется? Ну еще бы. Чужая НВТ. Так вот, дежурная смена, естественно, засекла перехват управления и подняла тревогу. Сигурд проделывал такие штуки регулярно, сливая накопленную информацию. Но штатные шляпы от Тьеров-Вега до кастель засечь его не могли. Другое дело военные. Еще бы. Даже секундное внедрение в управляющие контуры звездолета — Это ЧП таких размеров, что и описать-то невозможно. Итак, во-первых, комбайн послал запрос о помощи. Поэтому клоны меня немедленно арестовали. А во-вторых, следует из «во-первых». Габ сигнал приняла, и Саша полетела меня спасать. Вот такая история про змею, которая жрет собственный хвост. Без самовольной инициативы Сигурда клоны меня бы не повязали. Но Бизоны и в ГАП ничего бы не узнали о моей судьбе в данной точке времени. Словом, я это все переварил и говорю. Буду на вас работать, но при одном условии. Условий? Удивилась товарищ Саша. Очень уж в ГАП не привыкли, когда им ставят условия. Условий. Вместе со мной упекли хорошего человека, Камочи Сантуша. Это пилот из клана Алые Тигры. Пилот он отличный. Тримезианский пояс знает, как свои пять пальцев. К тому же он мой друг. Или вытаскиваете нас обоих, или я вас знать не желаю. Пусть меня клоны вешают. Сантуш? Александра поджала губы и нахмурилась, словно что-то припоминая. Ах, ну да, знакомый персонаж. Только ведь ему тоже придется работать на нас. Именно. Вам одни плюсы. Два хороших пилота вместо одного. А он согласится? Вот у него и спросите. Конечно, сантуш согласился. Я думаю, что клонам легче было бочку гноя выпить, чем расстаться с Сигуртом. А я и Камача так, бесплатное приложение. Нас таких красивых по 10 штук в каждую дверь входит. А вот это вкуснятина – другое дело. Но наши державы – союзники. А Сашенька имела при себе мандат полномочного представителя объединенных наций. Полномочного представителя. Девчонка в чине капитана с такой бронированной бумажкой. Так что деваться им было некуда. Нам, кстати, тоже. И полетели мы в родные пределы за грани дружеских штыков, как говорил поэт. Я тогда еще подумал, какая ты непростая персона, товарищ Браун Железнова, и какое у тебя непростое начальство. Впрочем, мне тогда только предстояло узнать, насколько непростая организация накрыла нас сенью крыл двуглавого орла.